Глава 17 Тот самый разговор. Ксения. Мы возвращаемся домой уже под вечер. Все, что могу делать, это любоваться своим новеньким колечком. По факту единственным. Круглый бриллиант покоится в оправе на золотом обруче и переливается бликами. Красиво. Аж надышаться на него не могу. Тимур подмечает, как я кручу руку на свету, спрашивает. «Тебе нравится?» «Офигеть, блин! А есть женщины, которым бриллианты могут не понравиться?» «На автомате снимаю куртку, разуваюсь, прохожу в гостиную». «Очень нравится», — отвечаю ему с придыханием. «Тимур меня буквально оглушил своим заявлением, что не хочет разводиться. Я в этом ювелирном чуть не хлопнулась в обморок». Ответила ему, вообще не думая. Что крутилось в голове, то и сказала. А потом он меня так нежно обнимал, что мозги отключились вовсе. Когда я выбирала это кольцо, все было как в тумане. Продавщица показывала разные варианты, а оно лежало с краю. С виду не слишком приметное, но когда я к нему присмотрелась, сразу захотелось примерить, а потом и вовсе не захотелось снимать. Тимур мне его купил, глазом не моргнув. На цену не посмотрел вообще, хотя стоило оно баснословно дорого. Все так неожиданно, что у меня кружится голова. Еще вчера я была практически бездомной, а сегодня у меня муж, который не хочет разводиться». Нет, но после того, как он купил мне сапоги, я заподозрила, что что-то тут нечисто. Но такого я от Тимура точно не ожидала. С чего он вдруг передумал? Это из-за секса? Или ему нравится, как я готовлю? Или у него какие-то другие причины? Собственно, а почему бы мне уже не отлепить язык от неба и не спросить его самого? Когда мы заходим в гостиную, тут же ляпаю. «Тимур, зачем я тебе?» Он притормаживает на месте, оглядывает меня и интересуется. «Причина не очевидна. «Фу... Если я ему сейчас перечислю все очевидные для меня причины, он обалдеет, поэтому я лишь качаю головой...» Не, «Нравишься ты мне», — говорит он так спокойно, будто рассуждает о хлебе или там о сосисках. «Вот тебе и причина». «Ксюш, скажи, а я тебе нравлюсь?» — вдруг спрашивает он. Внимательно смотрю на Тимура. Внешне он вообще эталон. Обожаю его бородку, красивую улыбку, горящие внутренней силой корей глаза... А еще он такой здоровенный, крепкий, его безумно приятно обнимать. Заботливый, опять же, ласковый, внимательный. Да, я не люблю его со школы, как Диму, но что-то мне подсказывает, что могу полюбить очень быстро. Нравишься. Признаюсь я и нервно сглатываю. Тимур улыбается, предлагает присесть на диван. Как только я приземляю свою пятую точку на мягкие подушки, он садится рядом и говорит серьезным голосом. «Давай я сразу тебе объясню, чего жду от наших отношений». Я хочу стандартный брак, надежный, крепкий. Понимаю, что такие отношения строятся не за один день, но у нас полно времени, чтобы совместный быт, отдых, планы на жизнь и чтобы никто никому не изменял. Как ты на это смотришь? Мне очень нравится, как он говорит о браке. Каким-то образом он озвучивает именно то, чего мне так хочется от отношений. Я очень положительно на это смотрю. Сразу соглашаюсь. В таком случае давай просто попробуем. «Да, познакомились мы нестандартно. И потом в наших отношениях ничего стандартного не было. Но кого это волнует? Мне с тобой хорошо, я совершенно не хочу, чтобы ты уходила». «Ты вообще помнишь, что я беременна от другого мужчины?» «Спрашиваю его на всякий случай». Тимур отводит взгляд, невесело усмехается, потом поворачивается ко мне. «Ксюш, помнишь наш разговор там на лавочке, когда мы только познакомились?» «Помню», — киваю. «Хотя это не совсем так, поскольку я тогда была сама не своя». Знаешь, почему я тогда тебя позвал замуж? Тот день я узнал, что бесплодный. Замираю, переваривая информацию. Вот оно, что оказывается. В моей голове будто загорается лампочка. Все встает на свои места. Тимур узнал о своей проблеме и встретил беременную меня. Вот и потащил в ЗАГС, потому что ему такая и была нужна. Тимур тем временем продолжает. Наутро я проспался, понял, что он чудил, Ведь это не дело жениться на девушке только из-за беременности. «Ну вот я чуть-чуть с тобой пообщался, понял, какая то замечательная. Знаешь, думаю, в тот день я все сделал правильно. Так что для меня твоя беременность – удача, а не проблема». «Да уж, из всех мужчин на планете Земля мне попался тот, кто считает мою случайную беременность удачей. Каковы были шансы встретить такого?» «Если ты сейчас меня пошлешь, я пойму». «Вдруг, — говорит он, — но мне совсем не хочется его посылать». Пусть Тимур не способен зачать ребенка, но у меня ведь уже живет под сердцем один малыш, и ему нужен хороший папа. А мне нужен любящий муж, надежный человек, который не придаст. «Я с дефектом», — говорит Тимур и тяжело вздыхает. Вижу, как он грустнеет на глазах, будто из него уходит вся энергия. Не могу на это спокойно смотреть. Я в буквальном смысле чувствую его боль. Хватаю его за руку, сжимаю и прошу. «Тим, не говори так о себе». «Ни с каким-то, ни с дефектом». Я совершенно точно никуда тебя не пошлю. Ты очень хороший, очень для меня подходящий. Он чуть приободряется, спрашивает: "Правда так считаешь?" Киваю с уверенным видом, его глаза тут же оживают. Тогда давай жить одной семьей, предлагает он с жаром. Ни о чем не волнуйся. Меня вообще не парит, что у ребенка не моя ДНК. Буду растить как своего, заботиться. Из кабинета сделаем детскую. Как тебе такая идея? Только надо будет заранее узнать пол малыша если девчонка найму дизайнера, варганем комнату для принцессы. Для мальчишки можно придумать какую-нибудь космическую тематику или еще что. Помнишь, Назара? Он сделал для своих пацанов спальню, как в видеоигре. Те пищали от восторга. Он пускается в рассуждение. Кажется, очень увлечен всем, что мне рассказывает. Будто заранее все это продумал. Скорее всего, так оно и есть. Как же сильно я хотела такую реакцию от Димы. Чтоб порадовался, начал строить планы, позвал замуж... «А, впрочем, зачем мне какой-то там Дима, если у меня теперь есть Тимур?»